Глава десятая. Речь в многократных повторениях пошла в эфир. Теперь я был вправе спокойно идти к Гамову. Я пришел, не предупреждая заранее. Сербин в своем закутке зашивал что-то из одежды. Он вскочил, выкрикнул какое-то военное приветствие. Я, не слушая и не здороваясь, прошел дальше. Гамов сидел на кровати. Пожилая медсестра Матильда что-то втирала в его обнаженную руку. Он оттолкнул ее и поднялся. Лицо его излучало радость. Здоровым он, однако, не выглядел. Я сразу отметил, что до настоящего восстановления еще далеко. Он, это стало ясно сразу, сам не понимал в эти первые часы ликования, что ему не до работы. Зато я определил, еще не время мне сдавать государственные дела. На нашем разговоре это, впрочем, не отразилось. Я хорошо знал свое истинное место. «Спасибо, Семипалов, сказал он горячо и сделал знак Матильде, чтобы она вышла. «Отличная речь! Вы сделали больше, чем я мог ожидать!» Я не хотел, чтобы у него создалось превратное представление о моем реальном отношении к собственным поступкам. «Вынужденная речь, Гамов. По-прежнему считаю, что мы совершаем большую ошибку, но что сделано, то сделано. Он засмеялся. Он показал мне смехом, что понимает, как мне было нелегко, и надеется, что, отступив в споре, я и дальше буду идти по предписанному пути. Все же он уточнил. «Не считаете ли вы, что я должен выступить по и возвратиться к делам? Вам сейчас очень трудно». «Трудно, да. Но еще труднее будет, если вы, преждевременно вернувшись, вскоре опять свалитесь». Самые важные события впереди. Они потребуют вашего непосредственного участия. А что до эфира? Поблагодарить народ за веру в вас, конечно, нужно. Но не дольше того, что разрешат врачи. Говорить будете из этой комнаты. Он сказал с волнением, которого не мог сдержать. Я сделаю все, что вы прикажете. Я верю в вас. Гамов, мы все слуги Рока. Нас ведут силы много мощнее нас. Даже не выходя из этой комнаты, вы остаетесь нашим руководителем. Нас ждут борные дни. Очень важно, чтобы вы встретили их не таким желтолицем и качающимся на ногах, как сейчас. Я не терплю вашего Сербина, но в одном его поддерживаю. Если он приказывает вам есть, ешьте. Если приказывает спать, спите. Он опять улыбнулся. «Уж если вы заодно с Семеном, буду исполнять любые его команды, зная, что в них есть и ваше настояние». Я встал. Он задержал меня. «Вы будете сейчас смотреть стерео? Давайте посмотрим вместе, что творится за рубежом». Мы прошли в его маленькую приемную. На стене напротив стола висел стереовизор. Это было новшество последних дней. Раньше Гамов смотрел новости из зала заседаний, если, как я, не ходил к пиано, либо к прищепе, смонтировавших у себя гигантские экраны. Перед стереовизором сидела Матильда. Она, как все женщины, не могла оторваться от стереокартинок, что бы они не показывали – любовную драму или военные трагедии. У стереовизора же сидел и Сербин, но лицом к двери, к Гамову прислушивался, что происходит и не нужно ли ему спешить на вызов. И Матильда, и он вскочили, когда мы вышли из спальни Гамова. «Сидите, сидите», — сказал Гамов. «Вы нам не помешаете». «Пусть лучше уйдут», — сказал я. «Не все реплики, которыми мы будем обмениваться, годятся для широкого употребления. Если понадобится, мы их позовем». Матильда с сожалением бросила взгляд на экран, и нехотя встала. Сербин, понимающий, кивнул. Показывал, что после моего выступления вражды ко мне уже не имеет. И согласен, что наш с Гамовым разговор не для его ушей. И Сиро показывал вступление эшелона в помощи в клур. Первая колонна машин проходила линию фронта. На пограничных валах, на брустверах батарей, на крышах домов, даже деревьях вдоль дороги везде были клуры и военных среди них в этих прифронтовых местах было больше, чем гражданских. Меня беспокоила мысль, что генерал Арман Плис сочтет появление эшелонов в помощи равнозначным вторжению неприятельского десанта и встретит их не цветами, а огнем. Но я, видимо, преувеличивал глупость бравого генерала. Он хоть и отрицал публично саму возможность благотворительной помощи врага, но не отдал приказа отражать ее, будя она все-таки совершится. Солдаты цветов не держали, но зато орали во всю мощь глоток. И пересекающие границу машины отвечали ревом своих клаксонов. Я говорил, как мучительно давило на чувство то молчание, с которым эшелоны помощи двигались по Патине, Ламарии и Клуру. И сами машины не подавали сигналов, только глухо шуршали по асфальту, И тонко свистели дюзами, и люди плотными стенами, выстроившиеся вдоль дорог, мертво молчали. Начиналось великое действие, и никто не знал, исполнится оно или замрет на полусвершении. Пересекут ли машины заветную линию, разделяющую враждебные государства, или миллионы нет, брошенные в урной, погонят их назад. Я потом узнал, что именно в тот момент, когда я закончил речь в эфире, секунда в секунду с последним моим словом, все водоходы, все водолеты, все поезда, все заводы в стране загудели и засвистели. Я, конечно, слышал и гудки, и свист, когда шел к Гамову со стереостанции. Но вода немало заводов, а эшелоны помощи были далеко. Рев гудков как-то не затронул меня. Зато сейчас, сидя рядом с Гамовым, я полностью ощутил грандиозность перемен, свершившихся в считанные минуты. Дело не только в том, что замершие машины разом пошли. Еще впечатлительнее был переход от мертвой тишины к грохоту, гаму, свисту и крикам. Эшелоны проходили линию фронта, надрывая клаксоны и свистки, а их встречали воплями, солдаты подняв вверх импульсаторы. Садили в небо синими молниями и орали, а жители, высыпавшие на границу, бросали в машины цветы и тоже орали и пели, пели и орали. Женщины, вырываясь из толпы, висли на подножках, взбирались на открытые платформы и на крыши. Их подхватывала охрана. С каждым мигом, с каждой минутой движения по дорогам Клура и грохота машин, и возгласов, встречавших и визга женщин и детей, и цветов, бросаемых на водоходы, всего этого становилось больше. Все звучало громче, все было радостней. Великий праздник начался в Клуре. Он нарастал, разветвлялся на пересечениях дорог, вливался в города, уже заранее охваченные ликованием все ближе подходил к Фермару, столица одной из прекраснейших стран нашего мира. Гамов толкнул меня. Мне показалось, что он сдерживал слезы. «Семипалов! Неужели они и теперь смогут воевать против нас?» «Не сейчас, а после», — хмуро возразил я. «На дорогах неорганизованный народ. Они счастливы, ибо их спасают. Но власть не у них, а у генерала Армана Плиса» а это типичный военный старой школы, то есть бестия, забронировавшая себя колючими заборами воинских приказов, защищенная бастионами понятий солдатской доблести, верности долгу исторических традиций. Он не появляется в эфире, меня пугает его молчание. «Он сказал, что не верит в нашу помощь», — напомнил Гамов. «Самый раз поверить, помощь катится по дорогам его страны». А что, если он ждет нашей помощи, чтобы поправить положение в тылу, а потом с удвоенной энергией двинется на нас, захватит наши эшелоны, превратит наших водителей и охрану в пленных, это ведь равноценно выигранному сражению. И при этом никаких военных потерь, только прибыль. Вы заметили, что войска на границе по-человечески поприветствовали наши эшелоны, но ни один солдат не покинул своего поста и граница снова закрыта. Уверен в том. Генерал Плис пропустил продовольствие, но нашим войскам дороги не даст. Он готов к новым боям. «Боже, до да чего же вы не доверяете людям?» — чуть не с мукой произнес Гамов. «Вы сделали меня военным министром, Гамов. Слишком доверчивых военных водят за нас. Я буду безмерно рад, если ваши политические мечты станут реальностью». Но если вы ошибетесь, и народ, проголосовавший за вас, ошибется вместе с вами, на мне лежит обязанность смягчить тяжелые последствия такой ошибки. Эшелоны помощи вошли в клур, но наша армия не покидает своих казарм. Ни один солдат не бросит импульсатора на землю, пока Пиано или я сам не прикажем. И мы с ним, покорившись голосу верящего в вас народа, будем ждать еще одного голоса. Хриплого голоса корпусного генерала Армана Плиса, захватившего в свои грубые руки правительство Клура. А Плис молчит. Гамов, эшелоны помощи мчатся по его стране, а он молчит. И армия его стоит на предписанных ей местах. Ни один солдат не бросает оружие. Я думал, Гамов сердито грызнется на мою тераду. Но он сказал, смотрите, Исиру показывает, что в Нордаге". В Нордоге сотни машин выходили со складов, с городских площадей, где вторые сутки стояли готовые к походу на океан. Рядом с машинами бежали люди. И я снова увидел рыжую Луизу на крыше спортивного водомобиля. Она мчалась сквозь толпу, радостно крича, и толпа отвечала ей таким же радостным криком. Стереолуч пронесся по улицам столицы, выхватил несколько поселков, и развернул для зрителя берег океана. Вероятно, из всех картин, показанных сегодня Исиру, это была самой впечатляющей. Океан бушевал, берега Нордога, крутые скалы, узкие фьорды, удобных портов немного. Исиру показал один из них. В гавани, защищенной берегами и гранитным молом, качалась сотня небольших судов, обычные рыбацкие шхуны, На палубах громоздились ящики и бочки с продовольствием. А за молом простирался белый от ярости океан. Нордоги — умелые моряки, но не безумцы. Ни один в такую погоду и не пытался выбираться наружу. И Сиро перенес стереоглаз в сторону от океана. Мы увидели обширную площадку в прибрежных горах. Монтажники завершали установку больших передвижных метеогенераторов. Новейшие изобретения инженеров штупы. Каждый из таких генераторов был равен, а то и превосходил те могучие стационарные установки, с какими мы начали войну и какие обеспечили нам превосходство в искусственных ураганах на полях сражений. Мы увидели и самого штупу. Он стоял неподвижно закутавшись в плащ и опустив капюшон. Из темного, как ватное одеяло, неба хлестало дождем. А рядом со Штупой нервно прохаживался, открыв голову дождю и ветру, Франц Путрамент. Президент Нордога демонстрировал пренебрежение к плохой погоде в его стране. Впрочем, плохие погоды — обычность. Ясному дню там радуются, как празднику. Я невольно засмеялся, подумав, что еще не так давно тот же Штупа обеспечил Нордог таким количеством ясных дней, что чрезмерно затянувшийся праздник стал превращаться в наказание. «Как они дружески беседуют!» — удивленно сказал Гамов. «Между прочим, Семипалов, вы прекрасно сделали, что выпустили президента из тюрьмы. На воле он будет нам полезней. А что Штупа делает? Неужели пытается усмирить океан?» В древности была такая легенда. Некий разъяренный царь приказал высечь море плетьми за то, что оно не обеспечило ему хорошую погоду, — сказал я. Штупа не такого высокого мнения о своем могуществе, как тот древний царь. Наказывать океан он не собирается. Но проложить от Нордога до Корины полосу относительного спокойствия он способен. Мы с ним обговорили эту операцию. Он заверил, что новые метеогенераторы обеспечат безопасное плавание на этом участке океана. Правда, на срок не очень большой. Но подготовленные заранее суда успеют добраться до Корины. «Это будет сегодня, Семипалов?» Я посмотрел на часы. «Это будет сейчас. Именно этот час Штупа назначил для усмирения океана. А наш метеоминистр Педант...» Он считает любое нарушение своих графиков личным несчастьем. Пока я объяснял Гамову, что Штупа планирует своими метеоустановками превратить широко распластанную в атмосфере бурю в беспорядочную толчию между Нордогом и Кориной. Волна будет налегать на волну, вал с запада пересиливать, вал с востока. Север схватится с югом, и оба утихнут в противоборстве. Что повелел запускать метеогенераторы. Меня и раньше удивляло еще с сражений под Забоном, как легко атмосфера и вода подчиняются атаке метеоорудий. А сейчас у Штупы метеотехника была совершеннее, чем в те дни. Буквально на глазах бушевание за молом смирялось. Вода, только что совершенно белая, обретала свой нормальный цвет, темно-синий, почти черный. Тучи разорвались, солнце брызнуло на океан, он снова переменил цвет. Из темного стал светло-зеленым. И мы с Гамовым увидели, как путрамент, охваченный восторгом, кинулся к штупе, жал ему руки, готов был даже целовать нашего метео-министра. Но сдержанный штупа на неумеренные эмоции никогда не отзывался, не показал и сейчас склонности к объятиям. И еще мы увидели, И Исиро перевел стереоглаз с батарей на гавань. Как из порта замолв в усмиренный океан вылетают груженные доверху суда. Они именно мчались, сразу полным ходом, чтобы не потерять ни минуты драгоценного краткого спокойствия в океане. А на пристанях, на береговых кручах, тысячи людей провожали их взмахами рук. Грохот подобной буре, сопровождал отплытие кораблей помощи. Пронзительно ревели сирены, били колокола. Путрамент, снова взявший в руки власть, не отказал себе еще в одном удовольствии. На всем побережье вдруг загремели орудия. Это было, конечно, красочное зрелище. Все скалы были опоясаны огнями салюта, но я поморщился. Леонид Прищепа... Наш главнокомандующий в Нордоге все же переоценил примирение. Я верил Путраменту, но надежнее было не допускать Нордогов к боевым орудиям. Правда, потом генерал успокоил меня. Салют произвели по просьбе президента, но у орудий дежурили наши военные. Пиано и не думал отдавать их Нордогам, даже смирившимся. Я поднялся. «Гамов, вам пора в постель». Набраться сил перед выступлением в эфире, а мне пора к оперативной работе. Одна просьба. Ваше появление на стерео завтра, но если хоть малейшее, хоть крохотное, лучше отложить ваше слово к меру, чем рисковать осложнением. Гамоф радостно улыбался. Никаких осложнений. Скоро, очень скоро я смогу вернуться на свое место. Надеюсь на это, сказал я и ушел. Два вопроса оставались нерешенными. Не предпринял ли упрямый вояка Плис враждебных действий против наших людей вступивших на территорию Клура? И доходит ли помощь сразу до тех, кому она назначена, до женщин и детей? Пиано успокоил меня. Никаких передвижений войск в Клуре не отмечено. Захватов продовольствия военными не наблюдается. Готлиб Бар добавил, что армия Клуров Устранилась от приема и распределения продовольствия. Гражданские комитеты помощи принимают грузы и раздают их в своих районах по семьям. Не знаю, договорился ли Готлиб Бар заранее с клурами о механизме распределения или клуры сами позаботились о порядке, но эшелоны прибывали в заранее назначенные им места, а местная администрация дальше действовала сама. Разгруженные эшелоны должны были тут же возвращаться назад, и это был единственный пункт в плане помощи, который не удалось выполнить. Клоры не выпускали наших людей. Пустые машины повсеместно оставались на улицах, а водителей и охрану буквально втаскивали в уличные празднества. И если бы я не беспокоился о том, что за внешней картиной ликования где-то уже набирают силы притихнувшие на время враги, Если бы, повторяю, меня не тревожило загадочное молчание слова охотливого еще недавно генерала Плиса, я от души наслаждался бы зрелищем, которым не уставали заполнять эфир операторы и Сиро. В не доверяя собственным предчувствиям, я надеялся, что наша великодушная акция вызовет братание между солдатами Клоры и нашими. Вооруженные Клоры приветствовали салютом и помощи. Но, пронзая небо молниями импульсаторов, сами эти импульсаторы на землю не бросали. Надежды Гамова не сбывались. Мои мрачные опасения, что дальше использование наших даров армия клоров не двинется, были реальней. А население клора вело себя по-другому. Женщины, пытавшиеся захватить стереостанцию и призывавшие нас на помощь как друзей, Показывали на улицах всех городов, что призывы те шли от души, а не только от измученного недоеданием желудка. И если мужчины еще только дружески жали руки водителям и охранникам и шелонов и поднимали шляпы, то женщины неистовствовали. Они кидались обнимать и целовать их. Я увидел, как две солидные дамы, задержав одного солдатика, тащили его каждая к себе и покрывали поцелуями, а он ошалевший от смущения, вырвался и трусливо сбежал. Впрочем, недалеко его тут же перехватила стайка девушек и с хохотом тормошила и целовала, и он уже каждый подставлял губы. А над веселым смехом толпы плыл в воздухе гул колоколов. В храмах звонари трудились, не покладая рук. Только к полуночи утих благодарственный звон. Гулянки и смех продолжались всю ночь. Не только на улицах, но и в домах, куда чуть ли не силком тащили наших солдат. Они не очень не противились такому насилию, хотя каждому заранее разъясняли, что стычек в Клуре допускать нельзя, и вольного обращения с населением тоже. Я отметил неожиданную особенность. Клуры голодали. Каждый кусочек хлеба, каждый стакан молока был чуть ли не драгоценностью. Но недостатков в вине не было. Под вечер многие были на веселе, и не только клуры, но и наши солдаты. Все это было хорошо, конечно, но генерал Плис молчал, а должен был что-то сказать, хоть промычать что-то невразумительное, если уж разучился общаться с людьми иначе, чем языком приказов. Под утро, так и не дождавшись официальной реакции на наше благотворительное вторжение в клур, я задремал. Утром меня разбудил прищепа. Андрей, включай скорее стереовизор, кричал он, чрезвычайно взволнованный. Речь королевы Агнесы. Корина объявляет мир. Президент Нордога в Корине. Он добрался туда и два не погиб. Он тоже выступает. Я несколько раз до этого видел по стерео королеву Корины. Высокая, авантажная дама. Она никогда не улыбалась, не шутила, не позволяла себе словесных вольностей. Слушать ее было всегда скучно, хотя иногда она говорила важные вещи. Сейчас я слушал ее с волнением. Она сама волновалась. У нее перехватывало голос. Она два раза прикасалась губами к стакану с водой. А сказала она, что совершилось невероятное. Латания, с которой Корина недавно вступила в войну, в отместку развязала против их островного государства, жестокие метеокары. Искусственные циклоны, нагнанные латанией, погубили весь урожай. Только великодушная помощь Кортезии позволила коринам пережить самую ужасную в истории зиму. Весной корину поразила беда еще губительней. Водная аллергия, никогда не переводившаяся на их влажном острове, но никогда и не набиравшая большой силы, — Вдруг выросла до всенародной эпидемии, поражавшей маленьких детей. Причиной нового бедствия были все те же искусственные циклоны. Королева Корины прямо бы обвинила Латанию в медицинском терроризме, в истреблении детей как способе поставить вражескую державу на колени, если бы сама Латания не пришла на помощь в борьбе с возбужденной ею эпидемией. Латания не пожалела своей энерговоды, материальной основы ее военного могущества. Над Кориной все лето сияло солнце. Еще не было в истории нашей страны такого безоблачного неба, как в этот год. И эпидемия отступила. Матери и отцы вздохнули с облегчением. Это сделала латания, с которой мы воюем. Уже тогда... На исходе лета ей, королеве Корины стало ясно, что война против страны, спасающей твоих детей, безнравственна. Это ее мнение в правительстве Корины знали, но ее министры с ним не посчитались. Она понимает, что и сейчас не найдет полной поддержки. В представленном ей докладе правительства вина в неурожае и голоде полностью возлагается на латанию, не допустившую на остров ни единого дождя иссушившую реки, болота и озера. Да, латание повинно в нашем неурожае. Но ценой этого неурожая она защитила наших детей. Другого способа их спасения не было. И она, королева Курины, сразу же после конца эпидемии запросила свое правительство, имеют ли они моральное право воевать против народа, спасающего детей. Правительство постановило, что война определена договорами с Картезией, а договоры не отменены, поэтому война должна продолжаться, если, конечно, сама Латания не признает свое позорное и окончательное поражение. Латания своего поражения не признала. Она пока одерживает победы и спокойно может ожидать, что свое поражение признает Корина. И такое ожидание тем основательней – что разразился голод у нас и в Клуре. Мы уменьшили пайки до опасной дозы, и в народе, и в армии умножались болезни. Надо смотреть правде в глаза. К весне много людей в тылу погибло бы, остановилась бы промышленность, а армия могла превратиться в небоеспособный сброд. Кортезия обещала помочь, но бушующий океан не позволял судам выходить из портов близилась самая страшная зима в истории нашей страны. Но совершилось чудо. Слово «чудо» — единственно точная формула. Наш враг снова спасает нас. Огромный народ великодушно проголосовал за помощь воюющим с ним Коринам и Клурам. Латаны добровольно сокращают свои продовольственные пайки, чтобы накормить нас». Вопрос референдума о помощи невероятен, не укладывается в нормальном сознании. Согласны ли вы помочь собственным продовольствием врагу, который завтра, возможно, воспользуется вашей помощью, чтобы оружием сразить вас? Невероятность в том, что латаны ответили «да» на вопрос, на который единственным нормальным ответом нашего нормального бытия может быть только «нет». Мы не верили, что это «да» равно «великое чудо» может прозвучать на референдуме. А оно прозвучало. И помощь уже пришла. Суда с продовольствием уже разгружаются в наших портах. Могучие метеоустановки латанов принудили море, разделяющее Нордог и Корину, к временному спокойствию. «Мой старый, мой добрый друг, отважный президент Нордога», освобожденный Латанами из плена и вернувшийся к власти для организации похода помощи, прибыл в Корину на одном из суденышек, чтобы рассказать, какие удивительные перемены происходят в стране, с которой мы воюем, и которая пришла спасать нас. Он сам предстанет перед вами великий аргумент совершающихся в мире перемен. А я своей властью, Объявляю мир с Латанией. Мы не разрываем наши старые связи с Картезией. Картезы наши друзья и остаются друзьями. Но войны с Латанией больше нет. Преступником будет тот, кто укусит руку помощи, протянутую тебе на помощь. Благородство всегда было главной чертой коринов. Мы отныне друзья великодушных Латанов. Франц Путрамент появился на экране в матросской робе, в которой прибыл из Нордога. Он весело объявил, что мысль о визите в Курину явилась ему, когда он увидел знакомого рыбака, старого товарища. Они быстро поменялись одеждой. Капитан суденышка не возражал. Ему не терпелось прибыть с первой партией помощи. Да и правительство Курины надо было ознакомить с обстановкой в Латании. При первой возможности я возвращусь обратно, — пообещал он. Я не беглец с родины, а ходатай за мир в новом мире. Старый авантюрист романтик, — сказал я Гамову. Не возражаю, если он задержится в корине. Плохого он там не сделает. Но почему молчит Плис? Его молчание терзает мои нервы. Гамов держался спокойней. Это был, наверное, первый случай в нашем долгом общении, когда он меньше думал о завтрашнем дне, чем я. Возможно, болезнь не его силы, и не только физические. Но теперь я думаю, что даже в том очевидном нежелании проанализировать меняющиеся дела во враждебном зарубежье, как это ни парадоксально, он снова показал свою уникальную интуицию. Он был заранее уверен, что и в Клуре, и в Корине, и у наших южных соседей, и даже в самой Кортезии все сложится наиблагоприятнейше, лишь бы референдум прошел благополучно. Референдум прошел с громадным успехом. Все остальное должно стать естественным выводом из этой воистину решающей победы. Надо теперь дожидаться. Именно так, Он и высказался в своем очень кратком обращении к народу по стерео. Поблагодарил всех за великодушие, за решимость пойти на жертвы ради идеи человеческого братства, лишь заглушенной, но не отмененной войной. И попросил прощения, что нездоровье не дает говорить больше. Даже о королеве Агнессе не сказал, как будто не совершился этот важнейший факт – выход Корины из войны он и вправду выглядел плохо. Нездоровье показало всем важную черту его характера. Мы в его окружении уже хорошо приноровились к ней. В минуты неудач в нем вспыхивала исполинская энергия. Он готов был немедленно кинуться на борьбу с опасностью. А первые минуты успеха расслабляли. Он чуть ли не опускал руки в такие блаженные мгновения. Зрители отнесли его вялость к болезни, а не к характеру. Он встал и поблагодарил поверивших в него. Это было самое важное. Он сумел подняться с постели. И его слушали чуть ли не со слезами, с замиранием сердца. Прищепа после говорил, что ни одна из его прежних воистину блистательных речей не вызывала такого восторга, как эта короткая и вялая благодарность народу и эта ночь прошла у меня без сна. Я поехал к пиану. На его большом экране можно было смотреть то, что интересовало самого Альберта, а не то, что решал показывать Исиру. И я снова любовался отважными нордогами, без колебаний, пускавшимися в океан, как только и хутлы, и суденышки загружались доверху. Океан был приведен в смирение. Но мне, не моряку. Было жутковато смотреть, как волны ходят по морскому простору между Нордогом и Кориной. Правда, прежней сплошной яростной пены уже не было. Пена оторачивала только гребни валов. «Не роскошь, но и не гибель для опытного морехода», — так оценил сам Штупа свои усилия. Я спросил, как он упустил президента в Корину. Штупа ответил, что в сторожа к президентам не нанимался. О пропаже Путрамента надо спрашивать Прищепу. Прищепа посмеялся, когда я обратился к нему с этим же вопросом. «Путрамент оставил нам свою дочку, а это значит, что он не сбежал, а придумал себе небольшую государственную командировку». Я удовлетворился этим объяснением. Как я уже говорил Гамову, я не видел ничего плохого в исчезновении президента из своей страны. Меня только удивила экстравагантная форма бегства. Она, впрочем, придавая популярности лихому Путраменту, работала и на нас. Под утро на командном пункте Пиано появился прищепа. «Друзья, важная новость. Только что закончилось совещание у Плиса. Генерал пошел спать. Пиано удивленно посмотрел на прищепу, а я пожал плечами». А что важного в том, что Плис пошел спать? Все люди обладают замечательным свойством время от времени засыпать. Вот если бы ты сказал, что генерал Арман Плис третьи сутки не спит, именно это я и хочу сказать. Генерал не выходил из своего кабинета с того часа, как у нас начался референдум. Ему постоянно докладывали, как идет голосование. В эти дни он дважды связывался с Аментолой. Он вызывал к себе после первого разговора с президентом Кортезией всех командующих дивизиями и корпусами. И после короткого совещания отдал приказ не чинить препятствий проходу в клур эшелонов помощи, но и не брататься с нашей охраной. Сегодня ночью состоялось новое совещание генералов. Арман Плис сделал два распоряжения. Доставить к нему в правительственный дворец группу наших офицеров и солдат из охраны эшелонов и подготовить стереостанцию к передаче его выступления в полдень. И поехал домой выспаться перед речью к народу. Вот такие новости, друзья. Как ты их трактуешь? Меньше того, что сказала королева Курина, он не объявит. Уверен, что он предложит нам мир и дружбу. Меня все же одолевали сомнения. Все зависело от того, о чем договорился генерал с Сементолой. Я возобновлял в памяти обличие Плиса. Усатое, лупоглазое, веслоухое, багрово лицо. Узкие плечи, погоны, концами повисающие в воздухе. Живая карикатура на бравого солдата. Этот человек одержим идеей военного достоинства. Он способен на любой поступок, лишь бы тот, подтверждал его представление о солдатской чести. а твояки презрительно обозвавшего великодушие сумасшествием, добра я не ожидал. «Ты сказал, он выступит в полдень. До полудня недалеко. Наберемся терпения». Генерал Плис возник на экране в полной парадной форме, при орденах и оружии, и смахивал на карикатуру еще больше, чем во время беседы с журналистами. Но то, что он сказал, не отвечало его внешнему виду. Даже в самых радужных мечтах я не мог и подумать о таком крутом повороте в политике его страны. «Друзья мои, солдаты и мирные граждане», — так он начал свою речь. «Довожу до вашего сведения, что я недавно дважды беседовал с великим президентом Кортезии, господином Аментолой. В первой беседе я спросил, «Скоро ли придет помощь, которую он нам обещал, и без которой нашему народу грозит гибель?» Он сослался на затянувшиеся бури в океане. Я со всей честностью солдата разъяснил президенту, что бури не аргумент для задержки помощи. Война тоже буря. А мы добровольно ввязались в военную бурю в интересах нашего заокеанского друга». И Еще я прямо сказал, что в нынешних бедствиях нашего народа виновата Кортезия, ибо если бы мы не начали войну на ее стороне, то у нас не было бы ни эпидемии, ни голода. И потому не только государственная обязанность Кортезии, но и ее воинская честь требует, чтобы она немедля, пренебрегая метеопомехами, выслала к нам корабли с продовольствием. Мы, так я сказал президенту. Выходя во имя союза с ней на поле битвы, не уклоняемся от схватки с врагом лицом к лицу, если слишком дуют ветры, если размокла земля, если ломит голову или разболелся живот. Война есть война, а воинская честь есть воинская честь. А президент, заверив нас в помощи, жертвует достоинством солдата, откладывая под разными предлогами выполнение своего слова. Вот так я разговаривал с президентом Аментолой, И президент попросил одного дня отсрочки, чтобы дать окончательный ответ, когда выйдут в океан корабли с продовольствием. Вчера состоялся второй разговор. Президент информировал меня, что до прекращения бурь и речи быть не может о помощи. А когда эти бури прекратятся, он не знает. Возможно, будут продолжаться всю зиму ибо так и называются – зимние. И тогда я сказал, что до весны, когда наступит успокоение в океане, треть клуров перемрет от голода и болезней. А если зимние бури сменятся бурями весенними, то и еще одна треть нашего населения погибнет, и великий клур прекратит свое тысячелетнее существование. Я обвинила Ментолу в том, что он изменяет своему солдатскому долгу, что вся Кортезия тем самым изменяет союзу с Клуром, и я, стало быть, имею все основания обвинить Кортезов в предательстве своих верных союзников. А с предателями надо поступать как с предателями, так я разъяснил президенту. И объявил, что с изменниками союз немыслим, и потому все воинские обязательства Клура перед Кортезией отныне и навеки отменены. Усадь генерал сделал остановку, выпил воды, поправил мундир, словно тот жал, хотя на худом теле мундир висел просторным мешком. Я уже не сомневался, что Плис, как до него и королева Агнеса, предложит Латании вечный мир и объявит нейтралитет в продолжающейся войне. Я недооценил решительность генерала Плиса, а в те часы... «Когда шли мои переговоры с президентом Кортезией, продолжал генерал, «в Латании, в стране наших врагов, совершался опрос народа. Удивительный опрос. Сама формулировка его оказалась опровержением всех человеческих обычаев. Можно ли, нужно ли идти на жертвы, чтобы помочь попавшему в беду вражескому народу? Я перед референдумом в Латании всенародно сказал что жертвы, за которые собираются голосовать латаны, равнозначны государственному сумасшествию или святости, которая в политической деятельности еще опаснее сумасшествия. У меня нет причин отрекаться от своих слов, но со всей солдатской искренностью признаю, и понимание мое, и оценки ситуации в Латании, все это далеко разошлось с действительностью. Благородная королева Корины объявила, что в Латании совершилось чудо, и на чудо надо отвечать достойно. Вполне согласен с ее величеством королевой Агнессой: «Я солдат, я привык, что на поле боя не бывает чудес, что в сражении действуют только расчет, материальные ресурсы и воля к победе. Я по поневоле стал политиком». Ибо прежнее наше правительство в трудную минуту предстало сбродом трусов и подонков. Его надо было срочно менять. Но, став политиком, я очутился в мире чудес. Чудо стало обыденностью нынешнего дня. И сам я стану трусом и политическим подонком, если на эти грянувшие на нас чудеса отвечу недостойно их и себя. Он еще помолчал, выпил воды и снова заговорил. «Впервые за многие месяцы наши дети могут вдосталь попить молока, поесть хлеба с маслом. Впервые наши люди могут идти на свои рабочие места, не подтягивая потуже пояса, чтобы заглушить муки голода. Друзья нам отказали в помощи. Помощь пришла от врагов» сограждане и солдаты. Это значит, что мы неверно смотрели на мир, что в понятие враг и союзник вкладывали не то содержание, какое в них реально было. Вот они, наши враги, Кортезы, причинившие нам злой эпидемией и голодом, трусливо уклонившиеся от обещанной помощи под вздорным предлогом волнений в океане. Кортезы предавшие все, что человек ценит в человеке, а солдат в солдате. И вот они друзья, латаны, против которых мы так неразумно, так несправедливо направляли свое оружие. Именем своего народа исправляю историческую несправедливость. Объявляю войну за океанским трусом и предателем Кортезом. Объявляю военный союз с латанами. «Генерал Пиано, вы сейчас слушаете меня. Докладываю. Больше моя шпага никогда не поднимется против вас. Она будет сражаться за вас. Армия Клуров поступает в ваше распоряжение. А в знак нашего единения, в знак подчинения нашей армии вашему командованию назначаю триумфальный марш ваших и наших войск по аллее побед От правительственного дворца до площади величия. Экран погас. Я бы жестоко соврал, если бы сказал, что кто-то из нас сохранил умное спокойствие. Мы были ошеломлены. Это было единственно точное определение. Пиано вдруг заулыбался, самый глупый из своих благостных улыбок. На этот раз она не скрывала его истинного настроения, а выражала его а я со смехом сказал. «Альберт, принимайте пополнение, армию Клура. Не собираетесь ли вылететь в фермер для триумфального шествия с новыми союзниками?» «Вызываю Гамова», — объявил прищепа. Он первым пришел в себя. Гамов в пижаме сидел перед стереовизором своей маленькой приемной. Мы поздравили его с ошеломляющим успехом. Он поздравил нас и сказал, что история переламывается. Теперь слово за Аминтолой. «Вы ожидаете от президента предложения мира?» «Я жду нового поворота в войне», — серьезно сказал Гамов. «Аминтола не тот президент, чтобы подражать импульсивным генералам. И Кортезия не такая страна, чтобы испугаться ухода Клура. Океан скоро успокоится». Корабли Кортезии снова выйдут на водные просторы. Что они принесут нам? Послание мира или заново оснащенные боевые дивизии? Гамов снова стал прежним. Болезненная вялость прошла. Он уже не ликовал от сегодняшних удач. Сегодня для него было уже вчера. Сегодня для него уже шло завтра. Он снова, обгоняя время, всматривался вдаль для нас еще темную. Он не захотел порадоваться с нами тому, что уже совершилось, потому что его тревожило то, что еще должно было произойти. Мы отключились, чтобы не утомлять его разговорами. Пиано ушел в штаб. Переход Клуров из врага в союзники требовал новых приказов по армии. Прищепа удалился к себе. Уже, наверное, накопилась новая информация». Я остался в помещении с главным военным экраном. Мне не хотелось к себе. Там меня уже ждали министры. Мне надо было думать и решать, не отвлекаясь на посторонние дела. Но я хотел еще немного побыть зрителем, а не деятелем. Я хотел полюбоваться возвещенным триумфальным шествием клуров и наших солдат, из тех, что прибыли в клур с эшелонами помощи. Площадь перед дворцом появилась на экране за пять минут до полудня. Окраины ее заполняла публика, а в центре выстроились две воинские колонны. По одну сторону офицеры и солдаты Клура при всех регалиях, а по другую в своей походной форме несколько десятков солдат нашей охраны эшелона в помощи. Нашу колонну возглавлял Корней Каплин, старый полковник водолетной дивизии. Над Каплиным развивалось боевое знамя наших войск. По виду очень ветхое, очевидно, когда-то взятое в плен, а ныне из трофейных запасов Клура. Наши охранники помощи не брали в дорогу воинские знамена. Голову генерала из Клура осеняло многоцветное знамя гвардейского полка, тоже из старых. По военной традиции Клура, потрепанные в боях знамена окружались особым почетом. А позади двух неравных колон маленькой нашей и большой Клуров, взвод музыкантов готовился грянуть торжественный марш, когда перед строем появится Арман Плис. Он появился точно в полдень. Он возник в дверях дворца, постоял, красуясь, вынул саблю, поднял ее над головой и стал вышагивать к построенным колоннам. Он именно вышагивал, а не шел. Он демонстрировал церемониальный шаг. Ни за какие блага мира, даже под угрозой страшных кар. Сам я, нынче тоже военный, даже генерал, не смог бы воспроизвести его походку. Он прошагал этим удивительным шагом до колон, картинно повернулся к ним, отдал салют своему флагу, снова повернулся, стал во главе. Каплин оказался по одну сторону, а по другую свой генерал. Знаменосцы придвинулись. Теперь два знамени осеняли плиса с двух сторон. Он снова поднял саблю. Грянула музыка, и колонны пошли. Все так походило на спектакль, что мне показалось, будто я смотрю сцены из какой-то оперетты. Мне даже захотелось засмеяться. Появившаяся в эфире картинка триумфального парада была чудовищно далека от той войны, которую я знал и которую вел. Но потом я подумал, что вся мировая история смахивает порой на оперету. И что, естественно, не только кровь, грязь и страдания, но и такие яркие спектакли, как тот, что разыгрывал Арман Плис. И еще я подумал, что крупнейший деятель современной истории — Наш диктатор так артистически превращает политические катаклизмы в театрализированные представления не только потому, что театральность сродни его натуре, а еще и от того, что сама история театральна, и он тесным слиянием с самой историей ощущает эту ее особенность. Обе колонны, предводительствуемые плисом, прошагали вслед за ним с дворцовой площади на парадную улицу фермера Аллею Побед. Во внутреннем дворе правительственного дворца гражданского народа было немного. Несколько сот очень чинных, очень дисциплинированных особ. Никто из них не аплодировал появившемуся генералу. Не бросал в воздух шапки, не заглушал восклицаниями музыку. Гости дворца только подчеркивали своим дисциплинированным молчанием и важной недвижностью значение начинающегося шествия. Но на аллею побед прихлынуло полгорода. И военный парад, едва начавшись, сразу завершился. Рев голосов заглушил медные громы оркестра. Толпа ринулась на плиса, подняла его на руки. тоже проделала и с нашим Корнеем Каплиным. Сперва обоих тянули в разные стороны. Они перекатывались из рук в руки, и какую-то минуту я боялся, что их и вправду разорвут на части. Во всяком случае, ни от скромной полевой одежды нашего полковника, ни от роскошного мундирного великолепия генерала Плиса не останется и живой нитки. Однако буйный восторг толпы до таких крайностей не дошел. Даже восстановился некоторый порядок. Правда, не тот, что намечался по военной росписи. И Плис, и каплен по-прежнему перемещались впереди колон, Только генерал, для симметрии шагавший слева от Плиса, куда-то пропал. И двигались Плис и каплен не своими ногами, а на руках десятка дюжих мужчин, отбивших свою добычу у сотен других. И теперь, вспоминая шествие по Аллее Побед, Я думаю, что оно стало гораздо красочнее и выразительнее, чем то, что расписывалось по первоначальному сценарию. Толпа, теснившаяся на тротуарах, радостно бесновалась, пела, размахивала руками, бросала вверх головные уборы. Холод уже стоял изрядный, но ни одно окно, выходившее на проспект, не осталось закрытым. И в каждом окне теснились жители. И тоже неистовствовали, орали, пели и махали руками, охваченные единством восторга. И самым удивительным в этом удивительном параде был его виновник, корпусной генерал Арман Плис. Он покоился на высоко поднятых руках, но покоился так, словно не сидел, а по-прежнему шел, только по воздуху, а не по брусчатке. Он вытянулся в воздухе во весь рост. Левой рукой делал какие-то приветственные жесты бушевавшей толпе, а в правой высоко поднимал саблю, словно вел своих солдат в сражение. И эта закоченевшая в примизне фигура, ухваченная десятками рук с боков и сзади, ни один не осмелился стать впереди. И взметенная в грозном замахе сабля производили воистину волшебное действие. Генерал звал толпу куда-то вперед. Может быть, на немедленную схватку с самим Аминтолой. И толпа готова была бежать за ним хоть на край света. Или, во всяком случае, до завершающей аллею подвигов величественной триумфальной арки. До сих пор не понимаю, как люди на самом деле не бросились бежать. И не затоптали тех, кто стоял впереди приближающегося генерала с высоко поднятой саблей а генерал плакал. Он что-то говорил, не опуская сабли и не переставая махать толпе, а по щекам его катились слезы. Ему надо было перестать махать рукой, опустить саблю и вытереть платком щеки. Но он не мог этого сделать. Это было бы недостойное признание слабости. Он должен был грозить саблей далекому врагу должен был благодарить своих сограждан за то, что они тоже были ему благодарны. И неудержимые слезы скапливались в усах, соскакивали на пышные погоны, на роскошный мундир. И генерал Арман Плис снова и снова странно морщил у лицо и сердито моргал, чтобы удержать слезы. А они лились и лились. Его слезы в тот удивительный день в фермаре были, вероятно, единственным, что отказывало ему в повиновении. У Триумфальной арки парад завершился новой короткой речью генерала. Выходя на трибуну, Плис успел вытереть щеки. Война в Клоре завершилась. Рискованный план Гамова — прийти на помощь нашим врагам, чтобы поразить не их, а их вражду к нам — полностью удался. Сразу после завершения парада в фермаре я пришел к Гамову и поздравил его. Рад. Страшно рад, что я ошибся. И что вышло по-вашему, а не по-моему, сказал я от души. Он радовался вместе со мной.